Мой отец пожертвовал жизнью, чтобы спасти книгу от Даркина Рала. Он был героем. Если бы не он, мы все бы погибли. Кэлен задумалась, не зная, как лучше выразить свою мысль. Но Зед говорил, что книга сочтенных теней находилась в хранилище. Каким образом она попала к твоему отцу? Этого отец мне и не сказал. «Ричард, я родилась и выросла в Эйдендриле». Немалую часть своей жизни я провела в хранилище. Это могучая крепость. В далекие времена там жили сотни волшебников. Но когда я была там, их оставалось всего шестеро, и среди них не было ни одного волшебника первого ранга. Проникнуть в хранилище было нелегко. Я, как и другие исповедницы, имела туда доступ, ибо должна была изучать книги, хранящиеся там. Но для прочих людей... Вход в хранилище был закрыт. Его защищала магия. Если ты хочешь спросить, как моему отцу удалось туда проникнуть, то я не знаю. Но он был человеком хитроумным и, вероятно, нашел способ. Если бы книга просто была в хранилище, возможно. Волшебники и исповедницы могли свободно входить и выходить оттуда. А периодически вход ненадолго открывался для всех желающих. Но внутри хранилища есть места, защищенные гораздо более сильной магией. Туда не могла попасть даже я. Зед говорил, что книга «Сочтенных теней» – одна из важнейших, если не самая важная, из книг, посвященных магии. Он сказал, что хранил ее в особом месте – в личном хранилище волшебника первого ранга. Оно отделено от общего здания, хотя и является его частью. Я любила гулять по стенам, огораживающим хранилище великого волшебника. Оттуда открывается великолепный вид на Эйдендрию. Но сила заклятий, берегущих хранилище, ощущалась даже там. Они вселяли ужас. Стоило мне сделать лишний шаг, как волосы у меня на голове вставали дыбом и начинали искриться. Тот, кто попытался бы подойти ближе, испытал бы невероятный страх. такой сильный, что у него остановилось дыхание. С тех пор, как Зет еще до нашего с тобой рождения покинул Срединные земли, никто не входил в хранилище великого волшебника. Некоторые волшебники пытались. У входа в хранилище есть небольшая серебряная пластина. Говорят, что коснуться ее все равно, что коснуться ледяного сердца самого хранилища. Если магия, заключенная в ней, не узнает тебя, ты не сможешь войти. Касаться ее, не имея в качестве защиты собственной магии и даже находиться у входа, смертельно опасно. Сколько я себя помню, волшебники пытались проникнуть туда. Они хотели знать, что там хранится. Великий волшебник ушел, и они хотели, по крайней мере, составить опись того, что ему принадлежало. Но у них ничего не вышло. Ни один не смог даже положить ладонь на серебряную пластинку. «Ричард, если пять волшебников третьего ранга и один второго не сумели войти туда, как это удалось сделать твоему отцу?» Он усмехнулся. «Я бы тоже не прочь знать ответ на этот вопрос, но я не знаю». У нее на руках было еще одно неопровержимое доказательство. Ей не хотелось лишать Ричарда надежды, но она понимала, что обязана привести его. «Истина есть истина. Ричард должен знать истину о себе. Ричард, книга «Сочтенных теней» была руководством по магии. Это была магическая книга. Я в этом не сомневаюсь. Я видел, как она горела». Она легонько постучала пальцем по его ладони. В хранилище были другие подобные ей книги, но не такие важные. Волшебники разрешали мне иногда листать их. Но когда я пробовала прочесть что-нибудь, хотя бы строчку, происходила странная вещь. Я моментально забывала то, о чем только что прочла. Я не могла запомнить ни единого слова. Я начинала читать снова и с тем же успехом. Волшебники смеялись над моими попытками. Наконец во мне вспыхнуло раздражение, и я спросила у них, в чем дело. Волшебники объяснили мне, что эта книга – руководство по магии и защищена особыми заклятиями, которые сокрыты в определенных словах. Только обладающий даром способен запомнить прочитанное, и чем важнее книга, тем сильнее охраняющие ее заклятия. Даже те шестеро волшебников могли прочесть далеко не все книги из библиотеки, а только наименее важные и лишь благодаря специальной подготовке. А книга «Сочтенных теней», как я уже говорила, была важнейшей в области магии. «Ричард, ты никогда бы не выучил ее наизусть, если бы не обладал даром. Более того, твой отец, видимо, знал об этом, а раз доверил такое дело именно тебе». Голова ее по-прежнему лежала у него на плече, и она почувствовала, как изменился ритм его дыхания, когда он осознал значение сказанного. «Ты до сих пор помнишь книгу, сочтенных в тени, Ричард?» «Каждое слово...» «Я слышала, как ты пересказывал ее, но не могу вспомнить ни строчки. Магия ключевых слов стерла то, что ты говорил из моей памяти». Я даже не знаю, как ты воспользовался книгой, чтобы убить Даркина Рала. В начале книги сказано, что если тот, кто хочет открыть шкатулки Одена, слышит ее содержание из чужих уст, в правильности услышанного он может убедиться с помощью исповедницы. Рал думал, что ты коснулась меня своей магией, и поэтому был уверен, что я говорю правду. Собственно, я и сказал ему правду. Но в самом конце опустил один важный момент. В результате он открыл не ту шкатулку, и магия Одана убила его. Вот видишь, ты до сих пор помнишь каждое слово, а это значит, что у тебя есть дар. Если мы хотим выбраться из этой ситуации, то прежде всего должны взглянуть правде в глаза, а уж потом думать, что с ней, с этой правдой делать. Любимый, у тебя есть дар. Ты обладаешь магией. Мне очень жаль, но это правда. Ричард тяжело вздохнул. Я поступал как глупец, не желая признаваться в этом даже самому себе. Таким путем многого не достигнешь. Но твоя любовь открыла мне глаза. Спасибо тебе. Ты не глупец. Ты тот, кого я люблю. Мы обязательно что-нибудь придумаем. Она поцеловала его ладонь, а потом они долго молчали. Глядя в небеса, темное, холодное небо казалось Кэлен отражением ее души. «Жаль, что тебе не удалось узнать моего отца», — сказал наконец Ричард. «Он был очень неординарным человеком. Даже я не знал, до какой степени неординарным. Но я потерял его». Он помолчал, словно размышляя о чем-то. «А твой отец? Кем он был?» «Мужем исповедницы», — нехотя ответила Кэллин. «Он не был отцом в том смысле, который вкладывают в это слово другие дети. Моя мать коснулась его своей властью, и кроме желания угождать ей, для него ничего не существовало. Он обращал на меня внимание только для того, чтобы сделать ей приятное, ведь я была ее дочерью. Он видел во мне лишь приложение к своей госпоже». Ричард сорвал травинку и, задумчиво пожевав ее, спросил. — А кем он был до того, как твоя мать коснулась его? — Королем Галии. Его звали Вайборн Амнал. Приподнявшись на локте, Ричард удивленно взглянул на нее. — Король? Твой отец был королем? Ее лицо непроизвольно приняло бесстрастное выражение. Оно превратилось в маску-исповедницы. Мой отец был мужем исповедницы, и более никем. Когда мама тяжело заболела, он буквально обезумел. В конце концов, волшебник и лекарь, которые ухаживали за ней, сказали, что они бессильны противостоять духам, которые призывают ее к себе, и скоро она должна покинуть мир живых. Услышав это, отец издал ужасный вопль и, перерезав себе горло, рухнул мертвым. Ричард посмотрел ей в глаза. «Прости». Он наклонился и поцеловал ее в лоб. «Прости, Кэлен». «Это было давно». Ричард снова лег на спину и сорвал еще одну травинку. «И все же, учитывая происхождение, ты, наверное, принцесса? Королева или что-нибудь в этом роде?» Кэлен улыбнулась его представлению о мире, в котором она прожила всю жизнь. «Нет». «Я мать-исповедница. Дочь-исповедницы — это дочь-исповедницы, а не дочь своего отца». Сказав это, Кэлен почувствовала себя неловко. «Отец не виноват, что ее мать коснулась его своей властью. Хочешь, я расскажу тебе о нем?» «Конечно. Все-таки ты и его дочь, а я хочу знать о тебе все». Кэлен задумалась на мгновение, не зная, как он воспримет следующие ее слова. «Видишь ли, до того, как моя мать коснулась его своей властью, мой отец был супругом королевы Бернадины. Твоя мать отняла мужа у другой женщины?» Кэлен чувствовала на себе его взгляд. «Все не так, как тебе представляется. Этот брак был скорее политическим соглашением. Мой отец был воином. Он был великим полководцем. Он обвенчал свои земли. с владениями королевы Бернадины, в результате чего возникла нынешняя Галия. Он сделал это ради своих подданных, ибо под властью единого короля Галия смогла противостоять более могущественным соседям. Королева Бернадина правила мудро, и люди уважали ее. Выходя замуж, она тоже думала не о себе, а о своих подданных. Они с отцом не любили друг друга, но подарили Галии сначала дочь Цирилу, а потом сына Гарольда. — Значит, у тебя есть сводные брат и сестра? Она пожала плечами. — Можно сказать и так, но не в этом смысле, какой ты вкладываешь в эти слова. Я исповедница, а не узелок в паутине королевской власти. Естественно, я встречалась и с сестрой, и с братом. Они неплохие люди. Цирилла сейчас королева Галии. Ее мать умерла несколько лет назад, а принц Гарольд командует армией, как когда-то его отец. Они не воспринимают меня как родственницу. Я исповедница. Мое дело магия. А твоя мать? И вообще, как это все началось? В то время она только-только стала матерью-исповедницей. Ей нужен был сильный мужчина, способный подарить ей здоровую дочь. Она слышала, что королева несчастлива в браке и решила поговорить с ней. Королева Бернадина честно призналась, что не любит мужа и изменяет ему. Однако она уважала его как воина и как политика и не желала, чтобы моя мать забрала его с помощью магии. Но пока моя мать раздумывала, как быть в такой ситуации, Вайберн застал супругу в постели с любовником. Он чуть ее не убил. Услышав об этом, моя мать вернулась в Галию и решила все проблемы по-своему. У исповедниц бывает много поводов для опасений, но чересчур вспыльчивый муж не относится к их числу. «Должно быть трудно жить с человеком, которого не любишь». Она улыбнулась и потерлась лицо моего плечо. «Всю жизнь я была уверена, что у меня никогда не будет любимого человека». Жаль, что моей матери не удалось узнать, как это прекрасно. А как ты сама относилась к тому, что у тебя такой отец?» Кэлен ответила не сразу. «Он казался мне странным, бесчувственным ко всему, что не касалось моей матери. Она требовала, чтобы он больше времени проводил со мной и учил меня тому, что знает сам. Он выполнял ее требования с удовольствием». Но это удовольствие относилось к ней, а не ко мне. А учил он меня тому, что знал лучше всего — о войне. Учил тактики и стратегии, учил тому, как можно вырвать победу у превосходящего численностью противника. Учил, как выжить и победить, пользуясь собственными мозгами, а не только правилами. Мать иногда наблюдала за нашими занятиями. Отец то и дело посматривал на нее и спрашивал, верно ли он меня учит. Она отвечала ему, что да. Я должна была знать о войне все. Мать надеялась, что эти сведения мне никогда не пригодятся, но в случае чего помогут остаться в живых. Отец учил меня, что самое главное качество воина безжалостность. Он говорил, что не однажды побеждал только потому, что был безжалостен. Он говорил, что страх — сильнейшее оружие, и полководец должен уметь посеять страх в сердцах врагов. То, чему он научил меня, действительно мне пригодилось. Я выжила, в то время как другие исповедницы погибли, потому что, когда было нужно, я убивала.